Глава 64. В больницу следователя вызвал Валеев, сообщил, что Роман Щукин пришёл в себя и может разговаривать. Это был первый звонок от Марата за сутки, ни слова лишнего, сухой доклад оперативника о выполненном задании. Елена увидела Марата, дежурившим около палаты реанимации. По-женски отметила, что он не переодевался уже 3 дня, и к ней не приезжает, и на старую квартиру не заглядывает. Гордо начует в отделении. Хорошо хоть вещи, пока из дома не забрал. Ты что, дежурил здесь больше суток?» Она постаралась избежать прямого взгляда. «Сама понимаешь, служба». Марат встал. Он не выглядел уставшим. Разве что немного похудел и оброс щетиной, что делало его более мужественным. «Но где ты отдыхал?» «С медсестрами договорился». Как бы в подтверждении его слов, проходившая мимо медсестра приветливо улыбнулась Марату и перевела оценивающий взгляд на Петелину. Она смощонно комкала ремешок сумочки обеими руками. Ты не обязан охранять Щукина. Я записал его под фамилией Карпов на всякий случай. Следователь одобрил такую предусмотрительность. Если у Щукина есть подельники, то они заинтересованы, чтобы он умолк навсегда. И принял дополнительные меры. Закончил мысль Марат, указав на двух вооружённых патрульных, шедших по коридору. Будут дежурить, пока ты не решишь, как поступить со Щукиным Карповым. Патрульные поздоровались с оперативником и сели по обеим сторонам двери в палату. Возникла неловкая пауза. Валеев шагнул в сторону, освобождая следователю проход. Елена удержала его, вцепившись в рукав, и понизила голос. Теперь она стремилась поймать его взгляд, но Марат упорно глядел в пол. Марат, ты ждёшь от меня извинений, но я запуталась. Дочь, бывший муж, ты, мама, меня разрывает на части. Я ничего не жду. Ты свободная женщина. А ещё Харченко требует. Полковник прав, надо раскрыть это дело, и тогда Что тогда? Новое дело и опять всё по кругу. Марат не ответил. Патрульные с любопытством прислушивались к разговору. Елена отпустила его руку и пробормотала: "Нам нужно поговорить, не здесь, не сейчас. Тебя ждёт подозриваемый", напомнил Валеев и ушёл. Елена дождалась, когда за спиной стихнут его шаги. Выпрямила спину, надела строгое лицо следователя и шагнула в палату. К допросу Романа Щукина она подготовилась. Уже знала о его давних отношениях с Алёной Ланской и Игорем Рыковым. Имела на руках результаты экспертиз, указывающих на его вину в двойном убийстве. Догадывалась о мотивах. Оставалось вытянуть признание в предыдущих убийствах двух актрис. Когда человеком движут любовь и ревность, лучшая линия допроса дать ему возможность выговориться. Щукин не стал скрывать очевидное. Да, мы любим Алёну оба, я и Рыков. Мы оба добивались её ещё со школы. Алёна давала знаки каждому, то приблизит к себе, то отдалит. Рыком был первым у неё, а я лучшим. Она стремилась ко мне чаще, чем к нему в последние годы. То есть вы знали, что Ланской изменяет вам с Рыковым? Это не измена, возмутился Щукин. Алёна честная, она не скрывает своих отношений. Мы как бы соревновались, а она поощряла победителя. Алёна обещала уехать со мной, родить от меня. Даже так? Ребёнок это главный приз? Елена невольно примеряла чужую ситуацию на себя. У неё тоже двое мужчин, тоже бывшие одноклассники. Каждый знает друг о друге, и с обоими она делила постель. Вот только о соревновании и призе победителю речи не шла. А может, зря? Когда Щукин выговорился и стал повторяться, Петеляна подвела его к основным событиям. Вы и часто ссорились с Рыковым из Заланской, бывало. Что произошло в последнюю встречу? Кого вы убили первым? Убил я, Щукин сжался в постели и подтянул к подбородку одеяло, словно пытался скрыться от действительности. От врача Петеляна знала, хотя пациент ещё слаб, его жизнь в неопасности, и не стало его жалеть. Я освежу вашу память, Вот фотографии с места преступления. Вы смотрите, не отворачивайтесь. Ландская задушена, Рыкову проломили голову. Оба находятся в вашей машине. Полюбуйтесь. А вот орудие убийства мантировка. Я думал, это сон, растерянно промямлил Щукин, рассматривая фотокарточки. В салоне джипа Чероки на руле, на мантировке ваши отпечатки пальцев. На вашей одежде кровь Рыкова. Как это произошло? Я не помню. В голосе растерянность и беспомощность. «Вы хотели убежать с Ланской?» «Да». «Тайна от Рыкова?» «Да». «А он обнаружил вас, вспыхнула ссора, и вы его убили. Проломили голову на глазах у Ланской. Девушка запаниковала, и вы, опасаясь, что она проговорится, задушили ее, так?» «Нет, нет», испуганно твердил Щукин. «Вы действовали в состоянии аффекта, а когда осознали, что лишили жизни любимую девушку, не захотели жить». Сначала выпили клофелин, а для верности пустили выхлопные газы в салон. Вас спасли патрульные, заметившие подозрительный джип в необычном месте. Пителя надостала бумаги, стала читать. Заднее левое стекло опущено, из него торчит голова в челке. Ваша голова щукин. Вас недаром считают умным. Вы всё продумали. Челок задерживает выхлопные газы, голова снаружи. Клофелин приняли в неопасной дозе. Пахнет инсценировкой, попыткой представить себя одной из жертв. «Нет!» «Я бы поверила, но у Рыкова голова проломлена. Это мгновенная смерть. Ланская задушина, а у вас только пара синяков. И куча улик, указывающих, что вы их убили. Как все произошло?» «Я не помню, я только здесь очнулся!» Вращал глазами Щукин. «Впрочем, с последним эпизодом мне все ясно. Расскажите про первые два убийства. Зачем были задушены актриса Рудакова и Нестеренко?» Устранить конкурента попросила Ланская? Вы действовали вместе с Рыковым? Это ведь он был главным, да? Вы вынуждены были защищаться, когда он напал на вас. Петелина подкидывала подозреваемому защитные версии, которые часто срабатывали. Если один из подельников погибал, то остальные старались повесить на него все тяжкие эпизоды. Но Щукин, как заведённый, бормотал: "Нет, нет", впадая в истерику. Следователь огоршил его новыми фотографиями. «Мы установили, что вы работали в интернет-компании «Флоу-лайн». «При обыске в вашей квартире найдена куртка с логотипом компании. Вот это». «А вот фотография вас в этой куртке в квартире режиссера Чентурия, в тот момент, когда его ограбили. Это вы тоже будете отрицать?» «Нет, да». «Так нет или да? Мы наказали подлеца, который унижал Алену. Так нельзя, нельзя обижать Алену. Она... она для меня... вам этого не понять». только мужчины по-настоящему любят, а женщины позволяют себя любить. Вы тоже такая, все такие, Чикен забился в истерике. Вмешались врач с медсестрой. Совместными усилиями они ввели пациенту успокоительное. Врач укоризненно посмотрел на следователя, хотел сделать замечание, но та, осадив холодным взглядом, опередила его. Как минимум, он грабитель, а может и серийный убийца.